ольга назарова пес из породы хранителей книга первая описание книги среди всех пород собак есть одна совершенно особая порода псов хранителей они умеют чуять опасность и недоброе намерение невысказанную угрозу или ложь которые могут повредить хозяину именно такой пес Чуть не погиб на оживленной трассе, но его нашла и спасла та, кто станет для Урса настоящей хозяйкой. Она никому не позволит выгнать или обидеть пса, а он теперь будет охранять и защищать ее, ведь в этом и есть смысл жизни пса-хранителя.